Параграф 3. Неполная индукция. Неполная индукция – это такой вид индуктивного умозаключения, посредством которого общий вывод получается из посылок, не охватывающих всех случаев изучаемого явления. Особенности и вместе с тем ценность неполной индукции заключается именно в том, что мы благодаря ей можем сделать общий вывод относительно всех случаев изучаемого явления, хотя в посылках неполной индукции представлены лишь некоторые – Обычно немногие случаи. Однако эта особенность может привести и нередко приводит к ошибочному выводу, если не учесть условий применения неполной индукции. Например, долгое время люди думали, что все лебеди белые. Этот вывод был сделан путем неполной индукции. Встречая только белых лебедей, люди заключили, что все лебеди белые. Такой вид неполной индукции называется индукцией через простое перечисление, в котором не встречается противоречащих случаев. Этот вид неполной индукции наиболее ненадежный, потому что он не дает оснований для уверенности, что противоречащего случая вообще не существует. Так, заключение относительно цвета лебедей оказалось ложным, когда у берегов Австралии были обнаружены черные лебеди. С неправильным применением неполной индукции связана логическая ошибка, известная под названием «поспешное обобщение». Эта ошибка заключается в том, что вывод делается на основании немногих фактов или на основании несущественных признаков. Например, если кто-то из товарищей допустил в работе небольшие ошибки, то было бы поспешным обобщением заключать, что этот товарищ вообще не способен выполнять порученную ему работу. К поспешным обобщениям относятся такие, например, утверждения, что все ученые рассеянные, все способные лентяи и тому подобное. Такие поспешные обобщения не следует смешивать с народными приметами, если они проверены многовековой практикой. Народные приметы, возникшие в результате применения к явлениям природы неполной индукции, нередко имеют значительную ценность. Например, замечен был много раз повторяющийся факт, что ласточки перед дождем летают над самой землей. Этот факт был обобщен, и всякий раз, когда ласточки летали около самой земли, люди ожидали дождя. Все имеет свою причину. Ласточки, конечно, не случайно спускаются к земле. Перед дождем воздух насыщается парами, и всякая мошкара, летающие насекомые, опускаются к земле, так как их крылья набухают влагой и затрудняют полет. Вслед за насекомыми опускаются к земле и ласточки. Обязателен ли в таких случаях дождь? Нет, не обязателен. Парами воздух может быть насыщен, а дождя все же не будет. Недостаток народных примет и вообще всякой неполной индукции через простое перечисление состоит в том, что выводы делаются не на основе знания причин явлений, а на основе замеченных чисто внешних признаков. Неполная индукция лишь тогда может дать достоверное знание, когда она основывается на знании закономерности явлений, причиной связи их. Такая индукция называется научной.